с этими социал-демократами, иначе у них чувство неполноценности станет еще сильнее. Я мог ее представить себе только отчаянной бунтаркой. Наверное, она делала бы то, что реалисты считают снобизмом, потому что у них самих фантазии не хватает. Например, вдруг вылить коктейль за одному из бесчисленных директоров или врезаться на своей машине прямо в Мерседес какого-нибудь разъяренного сверхлицемера. Чего бы она только не наделала, особенно если бы не умела рисовать картинки или делать масленочки на гончарном станочке. Наверное, она не хуже меня чувствовала бы повсюду, где ощущаются хоть какие-то признаки жизни, ту невидимую стену, за которой деньги перестают быть тем, что можно тратить, и становятся неприкасаемыми, существуют только в виде символической цифры, хранимой как святыня. Я пропустил отца к выходу. Он снова вспотел, и мне стало его жалко. Я торопливо выбежал в столовую, схватил грязный носовой платок со стола и сунул ему в карман. От мамы можно ожидать больших неприятностей, если при ежемесячной проверке белья она вдруг чего-нибудь не досчитается обязательно обвинит прислугу в воровстве или разгильдяйстве может вызвать такси спросил я нет сказал он пройду немного пешком шофер меня ждет у вокзала он прошел мимо меня я открыл дверь и проводил его до лифта и нажал кнопку И тут я еще раз вынул свою марку, положил на протянутую правую ладонь и стал ее рассматривать. Отец отвернулся, словно ему стало противно, и покачал головой. Я подумал, неужели он не может хотя бы вынуть бумажник и дать мне 50 или 100 марок? Но душевная боль, собственное благородство и ощущение своего трагического положения вознесли его на такие высоты сублимации, что всякая мысль о деньгах вызывала отвращение, а разговор о них казался кощунством. Я открыл перед ним дверцу лифта, он обнял меня, вдруг шмыгнул носом, хихикнул и сказал, — А от тебя и впрямь пахнет кофе. — Да, жаль, жаль. Я бы с удовольствием сварил тебе отменный кофе. Это я действительно умею. Он отпустил меня, вошел в лифт. И прежде чем лифт стал опускаться, я увидел, как он нажал кнопку и хитровато усмехнулся. Я постоял, посмотрел, как вспыхивают цифры. Четыре, три, два, один. Потом красный огонек потух. Глава 16. Когда я вернулся к себе и запер дверь, я понял, что поступил очень глупо. Надо было принять его предложение сварить мне кофе и задержать его еще немного. А в решительную минуту, когда он подал бы кофе и, радуясь своему умению, стал бы наливать его, мне надо было бы сказать «Ну, давай деньги». или Ну, выкладывай денежки. В решающий момент всегда надо действовать примитивно, по-варварски. Тут просто говорится, вам достанется половина Польши, нам половина Румынии. Да, кстати, не угодно ли взять две трети Силезии или хватит половины? Вы получите четыре министерских кресла, а мы — концерн фиг фок Какой я болван! Поддался и его настроению, и своему, а надо было прямо хватать его за бумажник. Надо было просто с самого начала заговорить о деньгах, обсудить с ним вопрос о деньгах, о мертвом, скованном, абстрактном капитале, который для множества людей вопрос жизни и смерти. «Вечно эти деньги!» Испуганно восклицала моя мать в любых обстоятельствах, даже когда мы просто просили тридцать пфенигов на тетрадку. Вечные деньги, вечная любовь! Я вышел в кухню.